Бывший слуга отца начал пристально его рассматривать, вытирая пыльные руки о верхнее платье. «Юный сэр, я вас не ждал так быстро. Как поживает мой добрый хозяин, граф Рауф из Булейра?» «Мой отец умер», — сообщил Уолт. Джозеф не сводил с него взгляда, как бы не желая верить услышанному. «Умер?» — воскликнул Джозеф. «Мой граф мертв?» «Юный сэр, мне это так больно слышать!» В последний раз я получил от него весточку месяц назад. Он передал, что приедет в Лондон и повидается со мной. Когда он бывал в Лондоне, он меня всегда навещал. Старик вытер слёзы. Мастер Волтер, я был очень привязан к лорду Ральфу, и мне не хочется верить в то, о чём вы мне рассказали. Он умер девять дней назад. Олтер поколебался, прежде чем продолжить. Я собирался рассказать кое-что о том, как погиб отец. И я вам все расскажу, но только не здесь. Да, мистер Олтер, входите, входите. Меня так расстроили наши новости, что я ничего не соображаю. Торговец провел их в комнату, занятую ларями с зерном. В ней так приятно пахло хлебом. Он пригласил гостей сесть на стуле, а сам прислонился к ларю. На лице у него застыло выражение грусти и жалости. Джозеф не мог найти нужных слов и только качал головой. Он внимательно выслушал рассказ Уолтера о том, как нашли тело отца и что за этим последовало. Лорд Рауф никогда не пожелал бы этого, возмутился Джозеф. Когда ему поведали о шестерых повешенных крестьянах. Миледи очень жестокая и злая женщина. Мне это прекрасно известно. Она не хотела, чтобы милорда окружали англичане. Я бы никогда не оставил милорда, если бы не она, с самого первого дня я старался держаться от неё подальше. Когда Олтер рассказал ему о нападении на замок, добрые глаза Джозефа загорелись мстительным огнём. Это был храбрый поступок, воскликнул он. Я сам из Энгстера. Там живут многие мои родственники, и пострадать мог любой из них. С нами были в замке люди из Энгстера, добавил Тристром. Он турнис стал подробно описывать, что они с Тристромом принимали самое активное участие в этом нападении. Джозеф быстро взглянул на них и ожидал, когда вы мне об этом расскажете. И не сомневался, что вы оба принимали в этом участие. Молодцы, парни. Вам из-за этого пришлось удрать в Лондон? Олдер кивнул головой. Мы вынуждены будем на некоторое время покинуть страну. В Лондоне вам ничто не грозит, уверенно заявил Джозеф. Я обо всем с удовольствием позабочусь. Лондон подобен морю. Если вы попадете сюда, вас никто не сможет найти, и многие с радостью окажут вам помощь. На стене висело множество сувениров со времён крестовых походов, и в том числе его кольчуга. Она была так отполирована, что сверкала как стекло. Рядом находилась грубая льняная рубаха, которую надевали под кольчугу. Здесь же был острый меч, который боялись сарацины, и железные стремена и проща. Кроме того, там были развешаны разные интересные предметы, привезенные с востока, включая изогнутую саблю и защитный нагрудник из красной кожи.